Глава шестнадцать. Особенности местной рыбалки и мостостроения. Федоров убежало в капсулу, принимать душ и отстирать накидку от крови. Вот, кстати, еще одна проблема: мыло и шампуни тоже кончатся. Пришла Горелкину мысль: мыло можно варить из золы и жира. Горелкин, чтобы не забыть, сразу отправил записку Тиагиной, Кобзе и Мильникову, которые при обжиге глины расходовало огромное количество дров. В записках написал, чтобы золу не выбрасывали, сваливали в кучу. Потом она пригодится делать мыло. Но вот, сегодня у нас развязалась химическая промышленность. Вокруг срубленного дерева закипела работа. Король командовал рабочей стороной процесса, а усталый Горелкин контролировал безопасность. Сергея Короля с Капьёмом Ачети и Риверас с такой же, как у разведчиков, рогатиная из рога носорога, поставили на том берегу у комля, охранять работающих людей на случай прихода хищника с того берега. Ракин наблюдал за рекой, сторожил от крокодилов. Работники стали отпиливать от ствола крупные ветки и таскать их на наш берег. Сначала обрезали крону, упавшую на обрыв, чтобы не мешало. Потом занялись боковыми ветвями, торчащими над рекой из ствола. Чтобы эти ветки не падали вниз в реку, их сначала привязывали шнуром из парашютных строп. Потом дружными усилиями их таскивали на обрыв. Пока парни пилили, девушки обрывали с веток прошлогодние шишки, которые ещё не выбросили семена. Это был незапланированный бонус от того, Что для создания переправы Олег выдрал кедра, а не другую породу. Прискакала неуёмна Фёдорова, чистая, свежая и возбуждённая. Прибралась на тот берег, стала ощипывать тушу дракона. Вернулась с солидным тючком перьев. Когда ветви с дерева были срезаны, парни стали отрубать с них тонкие концы, оставляя только прочные сучья. Сучья застряли топором. Потом ветки оттаскивали обратно на бревно, бросали заточенными сучьями в реку в направлении по течению, привязывали к бревну Постепенно приправа превратилась в непроходимое заграждение. Последним штрихом стало переплетение и связывание прочным шнуром веток засеки между собой. Десяток парней закончили работу быстро. Теперь течение реки было перекрыто для крупных крокодилов, приплывающих раньше со стороны устья. В верховьях реки они постоянно не жили. Им там делать нечего, так что река выше засеки стала более-менее безопасной, хотя поглядывать всё равно придётся. Король поменялся с кем-то, оставил его на своем посту с копьем, а сам пришел полюбопытствовать о на результате обрыва. Когда Горелкин выбирал дерево для рубки, он учитывал, что эта переправа станет преградой для крупных речных хищников. Переправа была сделана чуть ниже места, где во время охоты на крокодила прокопали удобный наклонный проход к воде. Теперь в том месте можно сделать нормальный мост или даже дамбу. Сегодня большой день, заговорил Сергей. Вчера мы не могли пересечь речку, а теперь у нас уже есть целых три способа. Мы шест вытащили, сложили? Да, конечно. Действительно. Сегодня отряд получил три способа пересечь реку. Одинокий разведчик мог перемахнуть её в любом месте с помощью шеста. Можно было перебраться по верёвочной переправе, которая так и осталась натянутой между деревьями. Способ не для всех, и груз так не перетащишь. Но для пары разведчиков или как путь Сбежать от опасности вполне удобно. И вот это вот бревно, по которому можно ходить достаточно свободно, хотя о тяжести таскать тоже неудобно. Нужен ещё и мост, чтобы можно было носить грузы. Завтра начнём делать. Горелкин бросил взгляд на небо. Там кружили грифы. Они увидели труп дракона и ждали, пока люди позволят к нему спуститься. Некоторые снижались по плавной спирали и рассаживались на деревьях неподалёку. Не, не завтра. Завтра к подалеs бегутся хищники. Они видят поведение грифов и понимают, что дают еду. Уже сегодня ночью сбегутся. Придётся ждать, пока они объедят, подали уйдут. По бревну на наш берег не перейдут? Горецкий инфлегматично пожал плечами. Тербозавры не сможет, а дракон не рискнёт, а вот раптеры или их родственники размером поменьше дракона, весом с человека, вполне способны. Надо оставить одну заострённую ветку, привязывать её на бревно по ночам, чтобы перекрывать проход. Помолчали. Нужно ещё полоску берега между зарослями и нашей засекой перекрыть вбитыми в землю короткими брёвнами заострёнными, напомнил Горелкин, чтобы крокодилы по суше не обошли заграждение. Сделаем. Теперь у нас есть доступ к древесине, теперь мы многое можем сделать. Рассел в последние годы держался от одноклассников на расстоянии, потому что ему с ними было неинтересно. Он чувствовал себя более взрослым. Сразу после первого совершеннолетия, когда парни и девушки отправились развлекаться в Вирте, Он уже знал, что это его шанс на лучшую жизнь. Пока остальные на прополую зависали в борделях или с тайками новичков бегали в игровых мирах, он начал строить свою карьеру игрока. Всё свободное время он тренировался, учился или примыкал к командам с более опытными игроками, чтобы практиковаться и обрастать знакомствами. А главное, у него был чёткий план, которому он следовал. В конце концов, Джек собирался войти в планетный топ рейтинга игроков и стать профессионалом. Зарабатывая сдачи с Перма по программе экспансии человечества и остаться на земле. У него были неплохие шансы. Его генетическая линия имела высокий потенциал. У всех инкубаторских детей наследственность хорошая, но у него особенно. Его отец на пике карьеры входил в первую десятку игроков, и даже мать отметилась в общем рейтинге, что для женщины редкость. Её яйцеклетку даже передали в Сибирь из канадского генетического банка. Впрочем, судя по фамилии и у Ривера была похожая история. Первые пару лет план Рассела выполнялся успешно. Ему не повезло, просто не хватило времени. Их класс отправили в космос раньше, чем он ожидал, чтобы они доучивались уже в пути. И вместо карьеры топового игрока на планете, он попал на корабль. На этом его жизненные планы накрылись медным тазом. Но и тут он продолжал играть, потому что умел делать это хорошо. Побеждая, он чувствовал себя особенным. Кто же откажется от такого? Рассел быстро признакомился с игроками из команды корабля, примкнул к одной из компаний и общался с новыми взрослыми друзьями чаще, чем с одноклассниками. Даже любовницу у него были из взрослых. Джек подумывал остаться в команде корабля, но катастрофа перечеркнула и эти его планы. Сейчас, пока одноклассники возились со строительством моста, а он ловил рыбу. Он привык полагаться на себя, а рыбная ловля это путь к самодостаточности. Сегодня рыба ловилась плохо. В первые дни удавалось выловить крупный экземпляр, а сетра у самой капсулы. Такие рыбины, как понял Джек, предпочитали оставаться в обжитой яме и редко меняли любимые места. Мелкие рыбины оказались более подвижными и по мере вылова приплывали снова с других участков. Сейчас ниже по течению строители распугали всю живность стуком топоров и колотушек, которыми забивали сваи. Наловить мелочи на ужин на весь отряд не получалось. Расыла это раздражало. Он привык доводить до конца те дела, за которые взялся. Проблему можно было решить просто: достаточно пройти чуть выше по течению и найти там яму с крупным осетром. Конечно, при этом сначала попадется парочка бесполезных вонючих латимерий, но с этим ничего не поделать. Только убивать их и выбрасывать, чтобы в будущем не мешали. Строго говоря, был установлен запрет в одиночку удаляться от капсулы из зоны, где вырублен кустарник. Запряд этот появился с подачи Горелки, на которого замнил себя главным знатоком местных животных. Хотя, если смотреть объективно, дракона убила Филдрова, крокодила замучил, конечно, Олег, тут не возразишь. Поплавок ещё с под водой. Джек подтёк вытащил не крупную, а с полметра рыбину. Опять сила темеря. Стокнул её по голове толстой палкой, снял с крючка. Для этого пришлось разрезать рыбине глотку. Этот вид заглатывает приманку глубоко. Тошка выбросил в воду. Нет, так не пойдёт. Расел поднялся, взял корзину с добычей и поплёлся выше по течению. В конце концов, 20-30 метров ничего не решают, да и широкая тропа, вытоптанная вдоль берега, позволит оставаться в зоне видимости наблюдателя. На новом месте Джек посмотрел, где находятся перспективные ямы, поменял глубину, сдвинув поплавок, нацепил на крючок новую приманку из сушёного мяса крокодила и забросил снасть. Рыбалка способствует неторопливости и философским мыслям. Странно всё-таки жизнь устроена. Он в отряде имеет самую лучшую боевую подготовку, лучше всего приспособлен для выживания и охоты, а разведчиком стал Горелкин, потому что он хитрый и вовремя подсуетился. Размышления не мешали рыбаку медленно водить удочкой в тёмное пятно на воде, под которым очевидно находилась глубокая яма. Вдруг сзади послышался шорох. Расы лабернулся и увидел краем глаза быструю приближающуюся тень. Схватил копьё с наконечником из расколотой кости. Сидя до да ещё и спиной к хищнику бить было неудобно. Он махнул копьём как палкой, попытался развернуться и встать. Плечо обожгло резкой болью. Тварь его укусила. Парень отмахнулся рукой, хищник отскочил и припал к земле. Раптор. Мелкий гадский раптор. Рассел бросился с копьём на хищника, тот отскочил. Перед глазами всё плыло, руки ослабели. Вдруг подкосились ноги. Это реал. Тут же не от сохранения ярко вспыхнула мысль. Педдия Расыла подала сигнал тревоги. На Джека напал раптор, это от наблюдателя. Два сообщения пришли Горелкину почти одновременно. Чёрт, подхватился он. К нему подскочила Фёдорова с длинным копьём. Олег увидел, что король, стоящий на том берегу, тоже повернулся. Оставайся на месте, сторожи строителей, крикнул ему разведчик и побежал. По дороге запросил он у наблюдателя, где именно произошло нападение. Через полминуты они были на месте, остановился, чтобы оценить положение. Сзади подбегала запыхавшаяся Ирина. Рассол лежал на земле. Его плечо и шея были покрыты рваными ранами. Парень не двигался. Судя по большой луже крови, он был уже мёртв. Взрослый раптор, заметив новых людей, оторвался от добычи, растопырил крылышки и зашипел. Три цыплёнка размером с курицу оторвались от еды и спрятались за мать. Держи его на расстоянии копьём, попросил Горелкин Ирину. Спасти Рассола уже не получится. Но ну и оставлять живым хищника, который убил человека, не стоит. Олег снял со спины лук, натянул тетиву, прицелился. Все это уже было один раз, только тогда рядом с раптором не лежал труп человека. Выстрелил. Хищник забился со стрелой в теле. Цыплята присели, не понимая, что делать. Еще одна стрела и еще один выстрел. Одного из детенышей пробило насквозь, его тельце бросило на землю. Остальные бросились к кустам и сбежали. Олег проверил пульс у Джека. Пульс отсутствовал. Сергей пришли пару человек с насилками. Разсыпал погиб. отправил сообщение Горелкин. Потом добил копьём взрослого подранка, вытащил стрелы из труп взрослого ящера, скинул с обрыва в реку, пусть рыба о нём позаботится. А мёртвого цыплёнка забрал с собой для Бордес. Та регулярно просила приносить ей подстреленных ворон. Она на них тренировалась: в хирургии. то шить разрезы учится на нежном мясе и коже пернатых, то пользоваться коагулятором для сращивания тканей и остановки кровотечений. Настоящий медик из неё получится. Тело Джека отнесли в капсулу. Собравлись все Похоронили его рядом с могилой Беса. Больше всех рыдала Светлякина. Вот не везет девке, вздохнул Отяги, наглядя на ее истерику. Капза молча подошла к Изабелле и прижала ее к себе, и у самой слезы показались. Беса вспомнила. Из-за похорон немного задержалось строительство моста. Начиналось оно с похода в лес забрёвными. Парни под охраной короля и горелки на Сфедоровой срубили недалеко от будущего моста несколько высоких стройных сосен. Чем хороший лес, даже небольшой. Деревья в нём тянутся вверх, вырастают ровными длинными брёвнами с небольшой кроной где-то в высоте. А те же породы деревьев, когда растут на открытом месте, для строительных нужд почти бесполезны. Они раскидывают в стороны мощные ветки и сгибают ствол под действием солнца и ветра, вырастают толстыми внизу и быстро уточчаются с высотой. Есть, конечно, породы, которые вырастают высокими в любых условиях. Ну, таких слолы очень. Толстые и неподъемно тяжелые, так что доступ к лесу это действительно важно. Когда бревна притащили к реке, из них напилили короткие сваи, которые забили по берегам и у кромки воды. На сваи положили два несущих бревна, а уже на них по мост из расколотых бревнышек, уложенных плоской стороной к верху. На всех соединениях бревна обтесывали для лучшего прилегания и привязывали углеволоконными веревками. Получилось прочно и надежно. Мост вёл с пологого лесного берега к прорытому в обрыве на нашей стороне наклонному проходу. Проход узкий, через него крупный ящер или крокодил не пройдёт, а от мелких сделали калитку. Поставили два столба, на них навесили решётчатую дверцу из жердей, заточенных копьями сверху, чтобы раптор перелезть по верху не попытался. Когда мост был готов, все сбежались на него посмотреть и по нему походить. Все улыбались от непривычной картины и ощущений. Выстроенный из солидных брёвин мост был таким надёжным и основательным, что сразу стал символом новой жизни, жизни, в которой люди будут не ютиться в тесной капсуле, а жить в надёжных, прочных домах. Горелкины короли радовались вместе со всеми, но не забывали поглядывать в сторону леса и останавливать тех, кто на волне эйфории рвался пойти в этот лес погулять.